Глава 70 -е. Когда Гриффин просыпается, спина разламывается от боли. На миг он сбит с толку, слышит попискивание мониторов, голоса в коридоре, видит голубую занавеску, натянутую возле койки. На голову обрушиваются воспоминания более чем годичной давности о том, как он очнулся в больнице с тяжело пульсирующей головой, едва способной открыть заплывшие глаза. Обе руки в гипсе. Не мог даже пошевелиться, когда ему сказали что Мия мертва. Гриффин опять крепко зажмуривается, вспоминает, как Джесс вышла из квартиры, а потом стук в дверь и стоящего за ней Нава. И что-то в этом докторе казалось странным с самого начала. Плечи его были ссутулины, руки дрожали, когда он поставил сумку на пол. Нав никак не мог встретиться с ним взглядом, но Гриффину было так плохо, тело так сильно болело, что ему было совершенно плевать». «Ты достал таблетки?» – спросил его Гриффин, тяжело падая обратно в кровать. Нав кивнул. «Но сначала тебе нужно кое-что другое. У тебя гораздо более тяжелая ломка, чем я ожидал». Гриффин лишь согласно буркнул, позволил врачу закатать себе рукав, наложить жгут на руку, ощутил быстрое холодное прикосновение спиртовой салфетки, а потом жалящую боль от иглы, вонзившейся в вену. И тут же «Облегчение». Благословенный всепоглощающий прилив эйфории, когда опиоидный наркотик ударил в кровеносную систему. Он почувствовал, что доктор наблюдает за ним, и, открыв глаза, удивился тому, что тот плачет, по-прежнему сжимая в руке шприц с из него иглой. Нав помотал головой. «Прости», — выдавил он, пятясь от Гриффина, а потом развернулся и бросился к двери. Гриффин понял, что что-то не так. Он знал, как действуют наркотики имел их множество в своем организме за последний год, но это казалось уж слишком. Попытался встать, но жутко кружилась голова и не держали ноги. Он понял, что должен найти телефон, позвонить кому-нибудь, но мир шатался перед глазами. Пол вдруг резко метнулся к лицу, он почувствовал удар, когда голова соприкоснулась с досками. «Шипман», — подумал он, — «как он мог быть настолько слеп, впустив шарму в квартиру?» позволив ему накачать себя наркотиками, когда на свободе серийный убийца, копирующий убийцы из прошлого. Так и не сумев отлепить лицо от пола, Гриффин приподнял руку и трясущимся пальцем провел по слою пыли. Ухитрился вывести пять букв, прежде чем окончательно отключиться. Первый раз он очнулся, содрогнувшись еще в своей квартире. Неизвестные лица смотрели на него сверху вниз, глаз уловил поблескивание каких-то медицинских штуковин он прищурился зрение медленно прояснялось и тут же опять отключился Вскоры очнулся чуть на подольше спросил про джесс это твоя подруга отозвался медик мне очень жаль старина но ее арестовали гриффин громко выругался и попытался сесть фельдшер мягко уложил его обратно все еще далеко не позади старина в тебе слоновья доза опиоидов». Вот накачаем тебя как следует на лаксоном. Вся эта дрянь выветрится, и опять будешь как новенький. А пока что не рыпайся. Этот парень был прав. В сознании Гриффин продержался недолго. И теперь вот он где. В руке иголка капельницы трубки тянутся от нее вверх к прозрачному пакету настойки. Под носом кислородная трубка рядом попискивают мониторы. Гриффин смутно припоминает, как Кара приходила проведать его. Ее ободряющие слова, что все с ним будет в порядке, что она обязательно поймает того, кто с ним это сделал. И тут вдруг вспоминает про Джесс, арестована, наверняка уже допрошена этой жалкой пародией на детектива Тейлор. Черт, кричит он, а потом опять тяжело опускается на подушку. Черт, бормочет еще раз на сей раз тише. Но по крайней мере она в безопасности, думает Гриффин. Она с Карой. Все с ней будет хорошо. По крайней мере, ничего ей сейчас не грозит.